49. Проходя сквозь массу противника, насос спустил половину ракет в количестве шести штук по две на одну цель и скинул бомбу, понимая, что она значительно ухудшит его маневренность в предстоящем бою. Если повезет, то бомбы даже попадут в цель. Все старички сделали как он, только молодежи пришлось объяснять. «Насос Кейсу, сбрось бомбу». «Есть». Ракеты тем временем сделали свое дело, и одна из выбранных в качестве цели меток подаста на экране, вздушись в реальности ярким взрывом. Тут и там заплясали огоньки взрывов. Противник начал нести первые потери. «Насос кейсу, приготовься. Сейчас они нас будут оседловать. «Да». «Работаем схему 8». «Кейс насосу, понял, схема 8». Лейтенант явно рабел. «Да что уж говорить, Даскинс, можно сказать, ветеран, сам чувствовал себя немногим лучше». Но беда в том, что для Кейса это всего второй реальный бой, и сразу такой масштабный. Одна единственная ошибка, и все. Только бы не обделался от страха и не сдох заранее, — подумал он. Держи хвост пистолетом, прорвемся, успел сказать ведомому, перед тем, как все закрутилось. Только вертись, как в жопу ужаленный, сразу целый ордой пчел. — Постараюсь, — едва ожившим голосом ответил лейтенант. Рэм Даскинс не помнил, чтобы он когда-нибудь крутился на своем истребителе, так же остервенело. Не помнил, потому что такого не было никогда. Даже при самых масштабных и ожесточенных сражениях с пиратами имелся хоть какой-то паритет сил. Тут же царили настоящий бардак и беспредел. А как это еще можно назвать, когда на одного набрасывалось по двое, трое, а то и по четверо? Насосу, можно сказать, повезло, он подцепил на хвост всего два стрижа. Кейс тоже легко отделался аналогичным количеством наездников. Значит, шансы еще есть. Схема 8, перенятая у пиратов, известная у них как «Танец фламинго», предполагала, что пилоты одного звена будут прикрывать друг друга, нарезая восьмерки, и подставлять свои хвосты для отстрела напарнику. Проблема заключалась только в синхронизации своих действий. Первым на хвоста пошел майор, как более опытный. Он мог потаскать за собой собственный хвост несколько дольше, чем лейтенант. Внимание, ракетная атака, вижу. Две ракеты быстро приближались к протону насоса. Пустив одну кормовую ракету, чтобы наездникам жизнь медом не казалась, заставив одного из них ближайшего, кого выбрала своей целью самогладящаяся ракета, шугануться в сторону. Майор включил отстрел противоракетных средств. Сзади сразу же дважды бабахнуло. Подрыв ракет на ПРС, сообщил ботовой компьютер. К сожалению, карамвай ракета не достигла цели и была уничтожена, но хорошо уже то, что один стриж отстал. Уходить с одним наездником гораздо легче, чем с двумя. — Внимание, повторная ракетная атака! — Плевать, пора заняться делом, — пробучал отец Рэм Даскинс. — Насос к Кейсу, пошел! Кейс, вертевшийся ужом, отстрелив последнюю кормовую ракету и сбросив сразу тучу противоракетных ловушек, заложил крутой вираж. Майор, примерившись и контролируя обстановку за хвостом, пошел на перерез. Получилось с первого раза. Тому, что шел в притык к кейсу, Даскинс послал сразу три ракеты, пусть попробует отвертеться. А по второму майор засадил такую длинную очередь из обеих плазмодинамических роторных пушек, какую только мог себе позволить, и сразу же пошел на отрывной вираж сам. Слишком долго идти по прямой чревато для здоровья. Тот, кто на его собственном хвосте, тоже мух ртом не ловит. Изо всех сил старается сбить конфедерата, о чем равнодушно сообщал БК, доложив о нескольких попаданиях, но, к счастью, броня выдержала. И снова взрыв ракеты. На этот раз за ним увязалось сразу три, похоже, его тоже решили тупо задавить массой. Но в отличие от стрижа, у протона с обороной дела обстоят куда лучше. Еще две подорвались на имитационных ловушках, а последнюю непосредственной опасной близости подорвала против ракета. Хвоста за кейсом больше не было. От трех ракет «Стриж» увернуться не смог, а тот, кому предназначалась очередь из ГПД, оставляя за собой дымный хвост, возвращался в туман дымовой завесы орбитальной станции. «Кейс насосу. Подверните на три часа, плюс девяносто. Понял?» Майор повернул чуть вправо и резко потянул штурвал на себя. Ведомый также засадил противника три ракеты и отстучал, ну, очень длинную очередь. Несмотря на это, результат оказался никаким противник почуял опасность и увернулся тому кто ходил от ракет скорее всего повезло и все они подрались на обманках и ракетах. а вот тот в кого летели снаряды действовал очень профессионально резко сменил курс и трасса ушла в пустоту садись ему на хвост я попробую разделиться со вторым приказал майор даскин с напарнику есть Но чертовые слежи оказались слишком маневренными пушечные снаряды проходили мимо Однако стоило только к ним приблизиться на дистанцию гарантированного поражения, как они резко прыгали в сторону. Кейс тоже маялся со своим противником, и получалось у него еще хуже, чем у Даскинса. Попадание шло за попаданием. «Кейс, уходи!» — закричал их Рэм. «Уходи, дубина!» Лейтенант слишком увлекся и прозевал момент, когда вокруг него сжалось кольцо еще из трех стрижей. Едомый услышал, даже попытался исполнить приказ, но было уже слишком поздно. Тройка зашла с разных сторон. И куда бы лейтенант ни тыкался, он все равно не мог вырваться из-за подни. А тут еще к атаке присоединился четвертый стриж, брошенный кейсом. Четыре пушки рвали протон. Брызнул осколками колпак кабины, и тяжелая машина беспорядочно завертелась, улетая к Касабланке, чтобы сгореть в ее атмосфере. О, суки! Рэм, перейдя на форсаж, догнал таки свою жертву и располосовал ее из пушек косой очереди, верно угадав направление отхода стрижа а эти четверо уже шли к нему. Сначала боя прошло всего минут десять, а общее количество машин уменьшилось в половину. Несмотря на то, что счет по количеству сбитых шел в пользу конфедератов, именно силы СНМ выигрывали в целом. Так от искладили насоса, осталось всего шесть машин. Четверо, как и его ведомый, отметились красными огоньками. Противник добивал даже катапультировавшихся. Если бы не подобное изверство погибших числился бы только его напарник, получивший в прямую очередь кабину. «Держитесь! Держитесь!» Словно из какой-то другой вселенной прилетел срывающийся голос полковника Майкопа. «Помощь уже идет! Еще пять минут!» «Тут бы еще пять секунд продержаться!» Глухорыкнул Рэм и, резко маневрируя, пошел на сближение с четверкой. «Почти самоубийство! Подыхать! Так с музыкой!» Противник шел к нему почти правильным квадратом. Рем запустил последние три ракеты в верхнего правого, саданул короткую очередь по нижнему и пошел влево-вверх, предлагая погоняться за собой. Противник отказываться не стал, и три корабля погнались за конфедератом, пока четвертый разбирался с ракетами. же стремительно нагнали его, причем майор сознательно не рвал дюзы. И вот зачем. Когда троица начала обстрел легкой мишени, насос спустил последнюю свою кормовую ракету, и как только уловил направление стрижа, уходящего от подарка, сделал резкий разворот. Стрижи принеслись мимо, а майор, поддав газу и врубив форсаж, погнался за выбранной целью, часто стреливающим противоракетные шашки. Ракета взорвалась, попал под осколки противоракеты, но стрижа это уже спасти не могло. Рэм располосовал его, и тот рванул, когда дал течь бак со слишком нестабильным топливом. На прицеле оказался другой стриж, только-только разобравшийся с тремя постанцами, пущенными еще в самом начале. И насос устремился к нему, несмотря на то, что двое уже сидели на хвосте у него самого и лупили из своих пушек. Но пока им не хватало точности. Стриж от него не ушел, но и он не ушел от стрижей. «Внимание! Поврежден левый двигатель!» — информировал быка. Плевать, Михаил СРМ от бортового компьютера, добивая катавольтировавшегося вражеского пилота. Внимание, поврежден правый двигатель. Плевать, снова хотел сказать Даскинс, но чуть не прикусил язык, когда сработала автоматическая система спасения. Рэм после катапультирования и только успел заметить, как под ним превратился в шар огня его протон. Взрывная волна завертела его и придала дополнительное ускорение. Наверное, только это и спасло его от первой очереди стрижа на добивание, но не спасло от второй. Капсула растрескалась от сквозного попадания, внутреннее давление выбросило обломки наружу, но второй снаряд навершил начатое, и осколки посекли бронескафандр. В глазах тут же помутилось от резкого падения давления. Из носа и ушей потекла кровь. Из-за разрыва у капилляров глаза также наполнились кровью, сначала окрасив картинку красной, а потом окончательно затуманил взгляд. Скафандр кое-как справился с повреждениями, но это уже ничего не значило. Рэм успел заметить, как на него заходит горбатый стиж, и ждал эту последнюю очередь, которая разорвет его на куски.